Неясным жестом Барнабе отстранил неприятную картину, глотнул вина, поставил кружку и обтер губы рваным рукавом. Потом он поудобнее устроился на своих грязных тряпках. — Теперь давай рассказывай, что тебя привело ко мне. — Хотя я и догадываюсь. — Ты знаешь? — искренне удивилась Катрин. Во всяком случае, знаю следующее. Герцог Филипп приказал Гарену Доброзену жениться на тебе. И чтобы заставить этого важного буржуа войти в союз с племянницей Матьёго Терена, дает тебе большое преданное. Герцог Филипп всегда знает, чего он хочет. Страх округлил глаза девушки. У Барнабе была своя манера говорить с таким видом, будто было вполне нормально для простого бродяги быть в курсе всех дворцовых интриг. «Откуда ты все это знаешь?» «Я знаю, вот и все. Скажу тебе больше, девочка. Герцог хочет выдать тебя замуж, потому что ему удобнее в таком городе, как этот, где буржуазия сильна». Иметь любовницей замужнюю женщину, а не юницу. Герцог осторожен и предусмотрителен. В таком случае я больше ничего не понимаю. Господин Дёбразен мне вовсе не кажется сделанным из глины, из которой лепит услужливых людей. Очевидность и справедливые замечания Катрин застали врасплох Барнабе, Он почесал голову и состроил страшную гримасу. «Согласен с тобой». «Я плохо понимаю, по какой причине он выбрал серебряных дел мастера. Есть только одна, он не женат. От Горена Деброзена можно получить много, но только помыкать им нельзя». «По всей видимости, не нашлось никого другого под рукой из верных ему людей» потому что, без сомнения, используя этот брак, он хочет ввести тебя в придворное окружение. Я полагаю, что ты согласилась, от подобных союзов не отказываются. Ошибаешься, пока я отказываюсь». Катрин рассказала своему старому другу о своих приключениях во Фландрии. Чувствуя, что секреты тут ни к чему, она поведала все как она встретила Арно де Монслави и тем самым нашла ожившую свою похороненную мечту, как влюбилась с первого взгляда, как голос Матье вырвал ее из объятий человека, которому она вручала себя. Она говорила легко, естественно, без тени стыдливости. Сидя на краю матраца, обхватив колени руками и устремив глаза в темные приплетение балок, она, похоже, рассказывала самой себе прекрасную историю любви. Барнабе затаил дыхание, чтобы не нарушить очарование. Он понимал, Катрин забыла о нем. Когда голос девушки затих, в коморке воцарилась тишина. Катрин перевела взгляд на Барнабе. Уронив голову на грудь, он размышлял. «Если я правильно понимаю, — произнес он через некоторое время, — ты отказываешь Гарену Дёбразену, потому что хочешь сохранить себя для того парня, который тебя ненавидит, презирает» который не разделался с тобой только потому, что ты женщина, и ему, раненому, трудно было бы выкрутиться из этой истории. — Хочешь — верь, хочешь — не верь. Сухо ответила Катрин. — Это так. Я не хочу принадлежать никому другому. — Скажи это герцогу, — проворчал Барнабе. — Интересно, что он тебе ответит. — А как ты хочешь избавиться от Гарена? Не будем строить иллюзии, он готов подчиниться герцогу. Он слишком преданный слуга, а ты слишком красивая, чтобы тебя оставили в покой. У тебя больше нет права говорить «нет». Иначе ты можешь навлечь гнев герцога на себя и своих родных. А он далеко не мягкий человек наш герцог. Ну и что дальше?» «За этим я и пришла к тебе». Устав сидеть согнувшись, Катрин встала и потянулась. Ее гибкая фигура вытянулась в струнку в отблесках танцующего пламени свечи. Золотая, сверкающая шапка волос вызвала в сердце ракушечника чувство гордости. Красота этой девушки становилась невыносимой. И Барнабе, в душе переживая за нее больше, чем сам предполагал, почувствовал, что она относится к тем женщинам, из-за которых вспыхивают войны, люди убивают друг друга и которые редко приносят счастье своим обладателям. Плохо, когда возвышаешься так высоко над общим уровнем. Он прикончил кувшин вина и бросил его на землю. Кувшин разбился, на мелкие осколки, разлетевшиеся по пыльному полу. «Чего ты ждешь от меня?» — спросил он спокойно. «Чтобы ты сделал невозможным этот брак. Я знаю, что у тебя есть разные средства и люди. Может быть, есть возможность помешать моему браку таким образом, чтобы я не давала отказа, и Гарен не встал между мной и его величеством». Этого он не сделает. — Так вот, моя дорогая, я вижу только одно — смерть. Или твоя, или Гарена. Полагаю, что ты умирать не собираешься. Не в силах ответить, Катрин покачала головой и опустила глаза. Барнабе понял значение этого молчания. Значит, умереть надо ему. Да, это так. Чтобы остаться верной какой-то глупой любви, ты хладнокровно приговариваешь к смерти человека, и ни одного. Потому что, как только не станет главного ювелира, Графский наместник не будет сидеть, сложа руки. Суровый голос Барнабе пробился глубоко в душу девушки с безжалостной жестокостью. Он заставил ее поглубже заглянуть в саму себя, и ее охватил стыд. Самоанализ, который ей уготовила сегодняшняя ночь, принес пугающие результаты. И все же, если смерть одного Гарена могла оградить ее от этого опасного союза, Катрин была готова хладнокровно согласиться на такой исход. И она сказала об этом Барнабе с холодной решительностью, которая привела старика в замешательство. «Я не могу принадлежать этому человеку. Сделай так, как знаешь». И снова тишина. Глухая, тягучая, как глина, отделила девушку, принявшую решение от бродяги, смущенного тем, что он обнаружил в ней. Где-то внутри себя Барнабе находил, что она ближе и понятнее ему, как если б эта девочка была его родным ребенком, а не дочерью почтенных буржуа, как добрый Гушэ, и набожная же Кэта, могли дать жизнь этому зверьку в юбке. Барнабе улыбнулся про себя, подумав, что было бы с ними, если бы они это узнали. — Я посмотрю, что можно сделать, — сказал он, наконец, улыбнувшись. — А сейчас возвращайся домой. У тебя не было неприятностей, когда ты шла сюда? — В нескольких словах Катрин рассказала ему о своей встрече с воскресным убийцей Жаном и Кью и как ей удалось их приручить. Они мне кажутся хорошие провожатые, подтвердил Барнаба. Я скажу им, чтобы они отвели тебя назад. Не беспокойся, можешь им доверять, если я даю тебе их как ангелов хранителей. Через несколько минут Катрин покинула таверну Жако де Лер, сопровождаемая двумя мрачными компаньонами. Сара осталась спать на лестнице. Возвращение прошло без происшествий. Если появлялась какая-нибудь подозрительная тень, один или другой провожатый потихоньку говорили на непонятном жаргоне бродяг, и тень растворялась в ночи. Когда бродяги распрощались с ней на улице Грифон, Поднялся ветер, принесший грозу. Но Атьё был рядом, и Катрин ничего уже не боялась. Она, к тому же, так хорошо подружилась с опасной компанией, что очень мило их поблагодарила. За двоих отвечал же Анна В этой странной компании он был мозгом, тогда как воскресный убийца грубой силой. — Я обычно прошу милостыню у портала церкви сен бенин — сказал он. — Там ты меня всегда найдешь в случае необходимости. Ты — приятельница Барнабе, значит, будешь и моим товарищем, если хочешь. Скрипучий голос обнаружил странные нежные интонации, положившие конец первым впечатлению. Она уже знала, что предложение дружбу у бродяг всегда бывает чистосердечным, потому что ничто и никто их на это не толкает, в то время как их угрозами не должно пренебрегать. Дверь дома слегка скрипнула под рукой Катрин. Она поднялась по лестнице и добралась до кровати. В доме по-прежнему раздавалось мирное похрапывание дяди Матье. На сон оставалось мало времени. Катрин не услышала колоколов Нотр-Дам, оповестивших об открытии городских ворот, и не хотела подчиняться сухой руке Луазы, которая хотела поднять ее, чтобы вместе идти к мессе. Разозлившаяся Луаза отстала от нее, пообещав ей вечные кары, и Катрин, нечувствительная ни к чему, кроме как к удобной кровати, продолжала спать, И досматривать свои сны. Было уже около девяти часов, Когда, наконец, она спустилась на кухню. Атмосфера здесь была накалена до предела. На доске у очага жакетта гладила простыни, Пользуясь двумя железными утюгами, В которые она время от времени подкладывала горячие угли вот серебрился на ее лице под белой косынкой она поджала губы с хорошо знакомым катрин выражением мать была чем то недовольна она с трудом сдерживала себя утюг яростно обрушивался на белье отвернувшись от матери луаза молча пряла ее тонкие пальцы быстро быстро скручивали лена и нитка накручивалась на бобинку Посмотрев на Луазу, Катрин не сомневалась, что между ней и матерью что-то произошло. К своему удивлению она обнаружила, что Сара вернулась домой. По-видимому, она пришла на заре и теперь, одетая в свое обычное платье из темно-синей бумазеи, белый передник, завязанный сзади, резала капусту на суп. Она только обернулась, когда девушка вошла и подмигнула ей. Страстная ночная натура заснула в душе этой необычной женщины, и Катрин не находила никаких следов вчерашнего на ее лице. Луаза тоже видела, как вошла сестра, и зло присвистнула. — Рабы, поприветствуйте воск и могущественную даму Деброзен, которая соблаговолила выйти из своей комнаты и спуститься к слугам. Замолчи, Луаза. Холодно потребовала мать. Оставь свою сестру в покое. Но этого было недостаточно, чтобы остановить Луазу. Бросив веретено, она встала и, уперев руки в бока, закричала. «Встать рано утром — это недостойно тебя, а утреннее место — это только для меня и матери. Ты уже стала принцессой. Ты думаешь, что живешь у твоего одноглазого ювелира?» Жакетта с яростью бросила утюг в очаг. Она покраснела до корней волос, но Катрин не дала ей возможности взорваться. Я плохо спала, сказала она, слегка пожав плечами, и немного дольше осталась в кровати. Это не преступление? Поработаю подольше сегодня вечером, вот и все. Отвернувшись от Луазы. Перекосившееся лицо, которое вызывало тошноту, Катрин быстро обняла мать, потом нагнулась к скачегу, чтобы взять утюг. Она уже накладывала угли в утюг, когда мать сказала, «Нет, дочь моя, ты больше не должна этим заниматься, твой жених возражает. Тебе надо привыкать к новой жизни, которая станет твоей, и у нас на это мало времени». Грустный и покорный тон матери сразу же привел Катрин в ярость. «Это что еще за истории? Мой жених? Я еще не дала согласия. Если хочет на мне жениться, пусть берет такой, какая я есть. У тебя нет возможности отказаться, маленькая». Сегодня утром приходил паж от вдовствующей герцогини. «Ты должна идти жить в другой дом» где будешь находиться до свадьбы в дом дамы Дёшан-Дивер, супруги Камергера и его сочиства Филиппа. Она подготовит тебя к жизни при дворе, научит хорошим манерам и вежливому обращению. По мере того, как мать говорила, Катрин разрывал гнев. Красные глаза матери выражали страдания, а вялый тон ее голоса еще больше вызывал гнев дочери. Все, хватит, мама. Если мессир Дёбразен хочет жениться на мне, я не могу противиться, потому что это приказ его высочества, Филиппа. Но отказаться от своего дома и семьи, и отправиться жить в дом, где я буду себя чувствовать не по себе, где меня, возможно, будут презирать, этого никогда не будет. Я отказываюсь. Скептический смех Луазы на секунду прервал ярусную тираду Катрин но она тут же обрушилась на сестру. «Перестань смеяться, как идиотка! Этот брак приводит меня в ужас. Представь себе, что если я соглашаюсь, то делаю это ради вас, ради того, чтобы вы не пострадали из-за моего отказа. Если бы я была одна, я бы убежала из Бургундии и вернулась бы к нам в Париж». Сестры были готовы пустить в ход руки, потому что Луаза не переставала зло хохотать, но Сара встала между ними. Потом взяла Катрин за плечи и отвела в сторону. «Успокойся, ты должна слушаться маму, малышка. В ней, говорит мудрость, своим бунтом ты умножаешь ее страдания». Жакетта на самом деле опустилась на скамейку у очага и плакала. Уткнув лицо в фартук, Катрин не могла больше продолжать этот спектакль и бросилась к ней. — Не плачьте, мама, умоляю вас, я поступлю, как вы хотите, но вы же не можете требовать, чтобы я ушла отсюда жить в чужой дом. Это была одновременно и просьба, и мольба, слезы катились по щекам девушки, спрятавшей голову на груди у матери, Жакета вытерла их и нежно погладила светлые косы младшей дочери. Ты пойдешь, госпожа Шандивер, Катрин, я тебя прошу об этом. Видишь ли, после помолвки месье Дёбразен, конечно, будет посещать тебя. Сюда он приходить не может, этот дом не для него, здесь он будет чувствовать себя стесненно. Тем хуже, сказала Катрин, пусть остается у себя, но перестань. Я тебе говорю, что здесь будет неловко не только ему, но еще больше мне. Дама Шандивер в годах, и, как говорят, очень добрая. Ты не будешь чувствовать себя несчастной у нее, научишься соответствующим манерам и церемониалу. Заключилась грусть грустью Жакет, стараясь улыбаться. Тебе все равно придется оставить этот дом и жить у супруга. Этот переходный период подготовит тебя к жизни в доме Бразайна. К тому же ничто не мешает тебе приходить сюда в любое время. У расстроенной Катрин сложилось впечатление, что мать рассказывает ей хорошо заученный урок. Вне всякого сомнения, дядюшка Матье долго наставляла ее, чтобы довести до этого состояния грустной покорности судьбе ну в школе бедная же кэтта пришла в это состояние противиться и было бесполезно а если барнабе вмешается на что катрин рассчитывала все вскоре будет просто дурным сном катрин сдалась очень хорошо я пойду к даме шандивер, но при одном условии каком Спросила мать, еще не сообразившая, надо ли радоваться или печалиться, что дочь так быстро дала согласие. Я хочу взять с собой Сару. Они остались вдвоем с Сарой, когда уже вечерело. Катрин решила, что пора переходить к действию Не время скрытничать и хранить секреты. Но завтра они обе должны были переехать в великолепный дом, где жила их будущая хозяйка. Не теряя времени, Катрин поведала Саре о своей вчерашней вылазке. Сара и бровью не повела, узнав, что секреты ее концертов больше не существуют. Она даже слегка улыбнулась, поняв по тону рассказа, что девушка не только не осуждает ее, а хорошо понимает. «Почему ты мне говоришь все это?» — только и спросила она. «Потому что тебе надо вернуться сегодня же к Жако Де Ле -Мер. Отнесешь записку для Барнабе». Сара была не из тех, кто возражает или удивляется. Вместо ответа она достала из своего сундучка длинную накидку и завернулась в нее. «Давай», — потребовала она. Катрин быстро нацарапала несколько строчек, Причитала, прежде чем просушить чернила песком. — Ты должен действовать, — писала она Барнабе. — Только ты можешь меня спасти, и не забудь, что я ненавижу человека, которого ты знаешь. Удовлетворенная она протянула записку Саре. — Вот, — сказала она, — отнеси быстро. — Через четверть часа Барнабе получит твою записку. Оставь только дверь открытой. Она, как тень, бесшумно выскользнула из комнаты, и Катрин зря напрягала слух. Ей не удалось услышать ни шагов, ни скрипа двери. Сара, при желании, обладала способностью растворяться в воздухе. Гедеон, сидя на своем шестке, с втянутой в плечи головой, спал одним глазом, а другим внимательно наблюдал за своей хозяйкой, которая занялась необычным для этого часа делом. Он видел, как она копалась в сундуках, вынимая свои платья, рассматривала их, положив перед собою, стоя руки в бока, а потом или бросала на пол, или укладывала на кровать. Этот необычный ажиотаж вынудил птицу напомнить о себе потому что, как понял Гидеон, время отдыха еще не наступило. Он помотал головой, взъерошил свое блестящее оперение, вытянул шею и завопил «Слава герцогу!» Повторять ему не пришлось. Брошенной ловкой рукой одно из платьев, отвергнутых Катрин, накрыла попугая. — Пусть катится к дьяволу твой герцог и ты вместе с ним! — закричала разозленная девушка. Сара вернулась в полночь. Катрин ждала ее, сидя в кровати и не зажигая свечей. «Ну что?» — спросила она. «Барнабе передал, что все в порядке. Он сообщит тебе, что он решил и что нужно для этого сделать».